Во время Гражданской войны слово «торпеда» означало любое плавучее устройство, содержащее пороховой заряд и предназначенное для того, чтобы потопить или хотя бы вывести из строя вражеский корабль. Тем же словом означалось оружие, которое теперь называют «миной» или «фугасом». Только позже торпедой стали называть «самодвижущиеся морские мины», а название «мина» закрепилось за неподвижными устройствами. Идея была не новая. Мины использовались в Китае уже в 13-м столетии. Изобретатель парохода Роберт Фултон экспериментировал с торпедами, и различные типы мин уже применялись в недавней Крымской войне. Вопрос о том, насколько этично применение подобных устройств, так и остался без ответа. Торпеда считалась грязным и бесчестным оружием. Порох и без того уже увеличивал расстояние, на котором человек мог совершить убийство. Некоторые полагали, что мины делали войну неприемлемо механической, близкой и окончательно лишили ее человеческих черт. Как и пушка в свое время, мина была сочтена оружием трусов, вызовом порядочности и цивилизованности. Успехами в минном деле конфедераты обязаны прежде всего генералу Габри Лоренцу, старшему брату порохового кудесника из Агасты. То, что оба брата работали с порохом, было простым совпадением. Имея 14 лет разницы в возрасте, они почти не поддерживали личных отношений и никогда не служили вместе. Весной в 1862 году, когда конфедераты отступили из Йоркаунта, штат Вирджиния, старший Рейнс командовал арьергардом, который был довольно слаб. Чтобы выиграть время, он приказал солдатам закопать в землю 200 и 250 миллиметровые артиллерийские снаряды, снабженные детонаторами. просто в качестве отчаянной попытки увеличить дистанцию между моими людьми и преследующей их по пятам кавалерии северян. Снаряды взорвались, и эскадроны преследователей в панике повернули вспять».